«Заяц играет зайца». Когда Сашка открыл глаза, то увидел, что стоит на своей лестничной площадке. Он позвонил, и мама сразу открыла, будто ждала звонка. «Мамочка, это я», — сказал Сашка. «Сашок?» — переспросила мама, и сначала счастливо улыбнулась, а потом сказала, «Ты превратился в Зайца? Какой ужас! Оставался бы уж лучше невидимкой!» «Мамочка, мамочка, это мой друг Заяц!» — сказал Сашка. «А я как был невидимкой, так пока и остался». «Очень рада познакомиться с другом моего сына!» — сказала Сашина мама, немного покраснев. «И, пожалуйста, простите меня!» Меня зовут Анна Максимовна, но лучше называйте меня просто тетя Аня. А меня зовут Заяц Зайцевич, но лучше называйте меня просто Заяц. Чего это мы стоим на площадке? Сказала Саша на мама и пропустила Сашку и Зайца впереди себя. Заяц с мамой прошли в мамину комнату, а Сашка юркнул в свою, и сквозь тонкую стенку он услышал их голоса. Заяц хорошо и интересно рассказывал, как надо зимой хранить морковку в норе, а мама — как шинковать капусту. Сашка понял, что заяц и мама понравились друг другу и больше не прислушивался к беседе, тем более что пора было приниматься за свои дела. Он сбросил тяжелый дедушкин мешок на пол и прошептал три слова. «Тамбарата клуторио рембеону». Гном появился в тот же миг. Он потрогал мешок и сказал Сашке: Молодец, скорее в ванную. Гном высыпал все, что было в мешке в ванну, и она наполнилась золотой пеной. Всплывшие наверх темные веснушки, гном собрал черпаком, как снимают пенку, когда варят варенье, и слил их в раковину. Несколько секунд он думал, озабоченно наморщив лоб, потом улыбнулся повесил на крючок для полотенец свою синюю с красной кисточкой шапку, сорвал с головы одуванчик и из стебля выжил пять капель молочно-белого сока. Пена посветлела и стала похожа на взбитый белок. «Раздевайся!» — скомандовал гном. С головой нырнув в тёплую пену, Сашка снова услышал тонкий голос гнома. «Пусть все станет, как прежде!» «Всё, всё, всё». Вынырнув, Сашка увидел свои руки, а глаза, увидел нос и понял, что стал видимым. Ему захотелось закричать во весь голос «Ура!», но он удержался и подбежал к зеркалу. «Всё как было», — довольным голосом проговорил гном. «И веснушки светятся». Сашка понял, что гном снова немного напутал. Но, взглянув на свое отражение, не огорчился, а, может быть, даже обрадовался тому, что все осталось по-прежнему. Надо было поскорее поблагодарить гнома. Но когда Сашка обернулся, в ванной никого не оказалось. «Хм, жалко», — грустно подумал Сашка. Из коридора он услышал голос зайца. «Я вас обязательно научу, «Бегать с двойкой и делать скидку. Вот, увидите, это совсем легко». «Спасибо», — ответила мама. «Но бегать с двойкой по городу не разрешит милиция и...» Она не закончила, потому что в этот миг Сашка переступил порог. «Кукушонок!» — воскликнула мама и бросилась обнимать его. Зазвонил телефон, мама сняла трубку, и Сашка услышал недовольный голос Марии Петровны. «Мы начинаем наш новогодний спектакль, дорогая Анна Максимовна. Все уже в костюмах, загримированы, а вашего сына нет и нет». «Он сейчас придет, через силу сказала мама. «Сейчас, сию минуту». И, опустив трубку, почти упала на стул. «Что с тобой?» — испуганно спросил Сашка. «Костюм», — еле слышно ответила мама. Я подумала, раз ты невидимый, зачем же шить заячий костюм? Она открыла шкаф и вынула распоротые муфту и горжетку. «Боже мой, как нам быть?» Сашка молчал. «А если мне сыграть эту роль?» — вдруг предложил заяц. «Я всегда мечтал сыграть в настоящем спектакле». Сашка и заяц в перегонки побежали в школу на новогодний утренник, а мама осталась дома. Спектакль прошел хорошо, но лучше всех сыграл заяц. Когда опустился занавес, его вызывали без конца. После утренника Мария Петровна позвонила Сашиной маме. «Это просто удивительно, как играл ваш сын. Я человек сдержанный, но все время аплодировала. Как он вошел в роль, какая собранность. От всей души поздравляю». Анна Максимовна хотела сказать всю правду, но подумала, что заяц и Сашка обидятся на нее, если она выдаст их тайну. А Мария Петровна все равно не поверит, скажет бабушкины сказки.